У Асаны вырвался самый громкий возглас за все время, что она провела в этой гостинице. Причина была проста. По сравнению с оригинальным САУ, монстры, охраняющие проходы на следующие уровни нового Айнкрада, были резко усилены. Конечно, система в целом сильно изменилась, так что прямые сравнения неуместны. Однако боссов прошлого при разумном подходе возможно было победить без единой потери. В то время как новые боссы раскидывают игроков как семена одуванчика, невероятно мощными ударами и навыками мечника. Они безумно сильны. Разумеется, не могла не измениться и стратегия. Собрать в рейд максимально возможное число игроков и приготовить много лекарей в ожидании того, что будет много смертей – все это было абсолютной необходимостью. Основной упор делался не на то, чтобы один игрок, пожертвовал собой, нанес 10 единиц урона, а на то, чтобы 10 человек стабильно наносили 11 единиц – Последний рейд, в котором участвовала Асуна, был на 21 уровне. И хотя уровень был сравнительно низкий, и они собрали 7 партий по 7 человек, все равно во время боя множество раз возникала реальная угроза, что рейд-группу перебьют подчастую. Конечно, чем выше поднимаешься, тем сильнее боссы. Уже был виден конец 20-х уровней, добавленных в минувшее Рождество. Асуна слышала, что 26-й уровень был пройден усилиями элитных бойцов из нескольких крупных гильдий. Иными словами, как бы ни были сильны Юки и ее товарищи, даже пусть бы к ним присоединилась Асуна, одолеть босса семью игроками было невозможно. Асуна, тщательно подбирая слова, коротко все это объяснила так что с семью игроками, я думаю, это малореально». Когда она кончила говорить, Юки и остальные неловко переглянулись и почему-то все разом смущенно рассмеялись. Потом за них всех заговорила Юки. «Да, совершенно нереально. Вообще-то мы уже пытались победить боссов 25 и 26 уровней». «А-а, всего, всего в шестером? Да, мы правда очень старались, но нам все равно не хватило зелий маны и лечения». «А пока мы собирали деньги на новую попытку, босса убила другая большая группа». «А, вот как. Значит, вы действительно серьёзно хотите это сделать?» Асуна снова вгляделась в лица этих шестерых. Конечно, эту затею следовало признать не иначе, как авантюрной, но такой настрой Асуне нравился. А Люди, привычные к играм, умеют различать, что возможно, а что нет, и от невозможных идей отказываются сразу же». Бунтарский дух спящих рыцарей был чем-то свежим, и буди у вас них старые воспоминания. Но почему? Почему вы не хотите объединиться с другими гильдиями и хотите обязательно победить босса в одиночку? Конечно, одолев босса силами лишь одной гильдии, можно заполучить чертовски много денег и редкого снаряжения. Но Асуна чувствовала, что подобная мотивация этим шестерым не подходит. Насчет этого... Аметистовые глаза Юки расширились, губы шевельнулись, словно она хотела продолжить свои слова, однако она замолчала. Несколько раз она открыла и закрыла рот, будто то ли её что-то душило, то ли она просто не могла подобрать нужных слов. На помощь ей пришла высокая Ундина, сидящая рядом с Юки, Сиуны. «Позволь мне объяснить, но сначала присядь». Все семеро, включая Асуну, расселись вокруг стола, и НПС принёс заказанные напитки – Мягким жестом, сплетя пальцы на столе, Сиуна заговорила тихим голосом. «Возможно, Асуна-сан заметила уже, но мы познакомились не в этом мире. Мы познакомились в онлайновом сообществе, не связанном с играми. И сразу же подружились. Это было уже два года назад». Сиуна сделала небольшую паузу, ее ресницы опустились, словно она погрузилась в воспоминания. «Мы действительно стали лучшими друзьями». Вместе мы отправлялись во множество миров, прошли через множество приключений. Однако, к сожалению, мы можем оставаться вместе только до весны. Все будут заняты разными делами. И мы решили, что прежде чем разойдемся, мы оставим воспоминания, которого никогда не забудем. Среди множества VR-мимо миров мы найдем самый радостный, самый прекрасный, самый потрясающий мир и вместе постараемся чего-то в этом мире достичь. Поэтому мы долгое время переходили с места на место и в итоге нашли этот мир. Сиуны оглядела лица своих сагильдийцев. Дзюн, Тэч, Тарукен, Нори, Юки. Их лица сияли, и они все кивнули. Сиуны мягко улыбнулась и продолжила. Этот мир Альфхейм, дом эльфов и парящая крепость Айнкрат просто фантастический. Все мы никогда не забудем, как летали среди красивых городов, лесов, полей. «Не забудем Древо Мира и, конечно, эту крепость. И есть еще одно, что мы хотим сделать. Мы хотим оставить след в этом мире». Полуприкрытые синие глаза Сиуны сияли. «Если мы одолеем босса, то наши имена останутся на монументе мечников в Железном дворце в стартовом городе на первом уровне». Глаза Асуны округлились, и она кивнула. Она почти забыла про это. Но имена игроков, которые победили босса, запечатляются в Железном дворце. Имя самой Асуны значилось на монументе там, где было место 21 уровня. Ну вот. Хоть и ради самоудовлетворения, но мы хотим оставить там свои имена, во что бы то ни стало. Но есть одна проблема. Если босса побеждает одна партия, сохраняются имена всех игроков. Но если несколько партий, то только имена их лидеров. А... «Вот как?» «Ну да, так оно и есть», — ответила Асуна, припомнив внутреннее убранство Железного Дворца. Монумент Мечников — это 3D-объект в виртуальном мире, так что размер его, естественно, ограничен. Игрокам предстоит пройти 100 уровней, так что на монументе просто нет места, чтобы запечатлеть имена всех участников Рейд Групп со всех уровней. После каждого уровня сохраняется максимум 7 имен. Поэтому, как и сказала Сиуна, имена всех игроков попадают на монумент, если босса побеждает одна партия, а если это делает целая рейд-группа, только имена лидеров партий. На секунду Сиуна замолчала, словно давая Асуне время осмыслить услышанное, потом чуть кивнула и продолжила. Иными словами, если мы хотим оставить память обо всех спящих рыцарях, мы можем идти на босса только одной партии. Мы изо всех сил старались на 25 и 26 уровнях, но всякий раз нам не хватало совсем чуть-чуть. Тогда мы все как следует обсудили и решили. Партия может состоять максимум из 7 игроков. У нас есть еще одно место. Нахальство, конечно, но мы решили найти кого-то, кто столь же силен или сильнее, чем Юки, сильнейшая из нас всех, и попросить этого человека присоединиться к нашей партии. Вот как. Вот, значит, зачем все это было. Асуна сделала глубокий вдох и опустила взгляд на белую скатерть. Оставить свои имена на монументе мечников. Вполне понятное желание. Не только VR-MMO, но и обычные онлайновые игры и тому подобные вещи очень время затратны. Многие игроки уходят весной из-за перехода на следующую ступень образования, устройства на работу и по другим причинам. Гильдии, состоящие из близких друзей и существующие много лет, в итоге распадаются. Это неизбежно. Желание запечатлеть воспоминания на монументе, который будет существовать, пока существует этот мир, вполне естественное. Что говорить о других? Асуна сама не знает, сколько еще она сможет играть в Алла. Если ее мать решит действовать еще строже, чем сейчас, она может даже вовсе запретить Асуне пользоваться атмосферой. Она желала каждую минуту и секунду здесь потратить на что-то значительное. В этом отношении ее мысли были такими же, как у этих шестерых. «Ну что, ты согласна? Мы сюда перешли совсем недавно, и, может, не смогли собрать достаточно вещей, которыми тебя могли бы отблагодарить». Асуна протянула руку и остановила Сиуны, не дав ей открыть окно торговли. «А, нет, здесь полно разных мест, где нужно тратить деньги, так что пусть они останутся при вас. Мне в качестве награды хватит того, что выпадет с босса». «Значит, ты согласна?» Сиуны и остальные пятеро просияли, глядя по очереди на их лица, Асуна оставила все попытки понять, как вообще она оказалась в такой ситуации. Изначально ее всего лишь слегка заинтересовали слухи о таинственном Абсолютном Мече. И вот ее внезапно уволокли с дуэльной площадки на передний край, познакомились с агильдийцами Юки и пригласили вместе атаковать босса уровня. И все это произошло меньше, чем за час. И вот уже особо втянувшая Асуну в этот водоворот событий, Юки по прозвищу Абсолютный Меч ждет ответа Асуны, глядя на нее Во все сверкающей аметистовым блеском глаза Можно считать ее нетерпеливой Можно считать ее упрямой Но подобные встречи Тоже одна из радостей Которые дают VR-MMO Самое важное, что в глубине души Асуны Уже сформировалось неясное И в то же время отчетливое предчувствие Она сможет подружиться С этими загадочными мечниками Ну это, погодите минуточку Именно из-за своего предчувствия Она не могла разобраться со всем этим спокойно Асуна снова сделала глубокий вдох, уткнулась взглядом в бокал на столе и успокоила свои скачущие мысли. Отложила в сторону сомнения и шок, и сосредоточилась на высокой цели Юки и ее товарищей. Когда-то давно, будучи саблидером лидером несуществующей уже гильдии, Асуна планировала рейды на многих боссов. Она не помнила уже, сколько часов они тогда проводили в спорах с другими гильдиями и с игроками-одиночками. Орали друг на друга, даже умоляли о помощи, когда не хватало людей. Она так выкладывалась, потому что в том мире существовало только одно требование, которое обязательно необходимо было выполнить. Ни один игрок не должен был погибнуть. Но сейчас все по-другому. Сейчас у игроков здесь, в Доме эльфов, всего одно право и одна обязанность – наслаждаться игрой. Можно ли наслаждаться игрой, если сказать себе, что когда у тебя нет шансов на победу, можно просто отступить? А Юки и ее сагильдийцы всего в шестером атаковали боссов 25 и 26 уровней. И, похоже, были близки к тому, чтобы преуспеть. Чем раздумывать, что будет, если ты проиграешь, просто иди вперед, не думая ни о чем. Давненько она не играла в столь прямолинейной манере. Даже если их полностью перебьют, единственное, что они потеряют — немножко опыта. «Если мы собираемся это сделать, давайте сделаем и отложим в сторону всякие там шансы на успех». Асуна подняла голову и озорно улыбнулась. И тут же очаровательное лицо Юки тоже осветилось улыбкой. Среди воплей радости своих сагильдийцев она подалась к Асуне и обхватила ее лежащую на столе руку. «Спасибо, Асуна-сан. Я с самого начала знала, когда мы еще сражались на мечах. Знала, что ты так скажешь. Зови меня просто Асуной». С улыбкой ответила Асуна. Юки тоже с улыбкой ответила «Тогда ты тоже зови меня Юки». Обменявшись рукопожатиями с остальной пятеркой, потянувшись к Асуне через стол и осушив бокалы свежезаказанного фруктового пива, Асуна задала Юке вопрос, внезапно пришедший ей в голову. «Кстати, Юки, со... Юки ты с помощью дуэли искала сильного игрока, да? А, ну да. Но если так, еще до меня должно было быть много сильных игроков». «Например, сприган в чёрном, который дерётся одноручным мечом. Ты его помнишь? Мне кажется, от него было бы больше пользы, чем от меня». «А!» Юки вспомнила про Кирита мгновенно. Она продолжала кивать, держа Асуну за руку. На лице её появилось непонятное выражение. «Помню. Он правда был очень сильный. Тогда почему ты его не попросила помочь?» «Ну...» Юки как-то странно притихла, и на её лице мелькнула загадочная улыбка. «Я подумала, что он не подойдёт». «Почему? Он разгадал наш секрет». Не похоже было, чтобы Юки и Сиуны собирались развивать эту тему, а другого способа узнать больше Асуна не видела. Возможно, этот секрет относится как-то к невероятной силе Абсолютного Меча. Но Асуна совершенно не понимала, что же именно заметил Кирита. Пока она соображала, склонив голову на бок, лепрекон Тарукен, словно пытаясь сменить тему, произнес. «Тогда детали рейда, а как мы все это организуем?» «А, дай подумать». Смыв фруктовым пивом скопившиеся во рту вопросы, Асуна подняла указательный палец. «Во-первых, главное для нас – понять атаки босса, уклоняться, когда нужно уклоняться, блокировать, когда нужно блокировать, и атаковать со всей силой, когда нужно атаковать. Только тогда у нас есть шанс победить. Проблема в том, как мы получим эту информацию. Вряд ли нам удастся, даже если мы спросим у больших гильдий, которые специализируются на боссах. Думаю, нам придется разок на него напасть, заранее смирившись с тем, что нас перебьют». «Да, годится. Только на предыдущем уровне и на предпредыдущем тоже другие гильдии убили босса сразу же, как только нас вынесли». «Юкис сникла. Молодой Саламандр по имени Дзюн нахмурил брови и продолжил. Мы туда пришли второй раз всего через три часа, но всё уже было кончено. Может, у меня воображение разыгралось, но у меня такое ощущение, что они просто ждут, пока нас перебьют». «Вот как». Асуна поднесла руку к арту и задумалась. В последнее время до неё доходили слухи о сорах вокруг рейдов. В основном это относилось к тому, что одна крупная гильдия вела себя слишком высокомерно. Но станут ли подобные команды обращать внимание на гильдию, в которой всего 6 человек? Однако игнорировать эту информацию было нельзя. «Ладно, значит мы должны готовиться к тому, чтобы второй раз атаковать босса сразу же, как только нас вынесут в первый. Когда у вас есть время?» «А, прости». Извинилась, высокая девушка с Приган Нори, скребя в затылке. Сегодня вечером мы с Тарукеном заняты. Может, завтра в час дня? Хорошо, мне подходит. А значит, встречаемся здесь же, завтра в час? Окей, годится. Все заговорщики хором. Глядя на кивающих спящих рыцарей, Асуна снова улыбнулась и громко воскликнула: Мы его сделаем! Асуна погладила Юки по волосам, пока-то трещала, не переставая, как она благодарна. С неохотой она вышла из гостиницы и решила в первую очередь направиться туда, где ждали Лизбит и остальные. От того, что они услышат, они, возможно, обаудеют. Сердце Асуны колотилось, пока она быстро шла к порталу на главной площади ламбара. Напрягая свою ненадежную память, она шла узкими улочками, и площадь, наконец, появилась у нее перед глазами, когда... бип! И всё вокруг потемнело, словно выключатель какой-то повернули. Все чувства исчезли, Асуна осталась в кромешной тьме.